Глава вторая. Выздоравливал Мишка долго и тяжело. Купальские праздники он, конечно, пропустил, да и не до праздников было. Рассечённая, прижаренная и с т ы к а н н а я за н о с а м и бровь гноилась и жутко болела. Мишка то метался в жару, то трясся от озноба. Настёна несколько раз поила его каким-то о дурящим з е л е м от которого он начисто вырубался на несколько часов, а потом ещё долго воспринимал боль несколько приглушенно. Сама н а с т е н а говорила, что пользоваться этим средством часто нельзя, и сама же с тяжелым вздохом давала его Мишке. Видимо, дело было совсем плохо. о к о л о постели постоянно кто-то сидел, но Мишка, то впадая в затею, то выплывая из него, все время путался в том, кто перед ним находится. Только что вроде бы была мать, и вдруг Юлька, а потом и вообще непонятно кто. Я путалась с бредом. Однажды, открыв единственный зрячий глаз, Мишка увидел перед собой н и н е ю Не бойся, не бредешь, ворчливо пробурчала волхва. Я это я. Вот выбралась сама глянуть, а то р а с куда хтались? Глаза выжгли, глаза выжгли. Нине саркастически с к р и в и л а с ь и с чувством прокомментировала: "Дурь, голова жопыя". Кого уж там она приласкала таким эпитетом? Мишка даже не попытался угадывать. К тому же он вовсе не был уверен, что наблюдает вдовствующую графину п а л и ь на его. н и н я сердито пожевала губами и продолжила все тем же ворчливым тоном: "И ты тоже хорош, чего сам полез, послать некого было. Ты воевода или мальчик на побегушках? Тебе людьми командовать надо, а ты как курица полёная." н и н е я неожиданно встала и, сделав несколько непостарушечьи широких шагов, распахнула дверь. За дверью обнаружилась материносемная девка, застывшая от неожиданности в характерной позе, подслушивала. Девка, как ее зовут, Мишка вспомнить не смог. В ужасе уставилась на Волхву и уже начала открывать рот, собираясь ни то завизжать от страха, ни то сказать что-то в свое оправдание, но ни н е не дала ей сделать ни того, ни другого. Волхва зло стукнула посохом в пол и, выкинув в сторону девки руку ладонью вперед, выкрикнула: "А г л о х н и Девка с полминуты простояла, п р и о т к р ы в рот, словно прислушиваясь к чему-то, а потом, прижав ладонями уши, А села на пол и тихонько з а в ы л а Так-то вас, дурищ! Проворчала н и н е я и, закрыв дверь, вернулась к Мишкиной постели. б р е ж у гадалки не ходи, б р е ж у Не может такого быть, потому что не может быть никогда. Никаких признаков гипнотического воздействия, ни предварительной подготовки, ни п а с о в руками, ни блестящего предмета или света в глаза. Что там еще гипнотизеры используют? Неважно. Не могла девка оглохнуть от одного окрика. Ну ведь оглохла же. Бре ж у вот и все. Долго еще валяться будешь. Снова напустилась на мишку н и н е я Парни для твоей воинской школы готовы, только знака ждут. Крепость без твоего догляда строится. На м е д н е двое твоих балбесов чуть не утонули. Первак с братом твоим, который и з т у р о в а н и н е я так и не произнесла вслух х р и с т и а н с к о е и м я п е т к и Подрались. Ходит теперь твой братишка, разукрашенный как с к о м о р о х И вот как раз насчет первака хотел, начал было Мишка. Правильно хотел, перебила Волхва. Да больно долго собирался, не шестнадцать лет ему, самое малое двадцать, и крови у него на руках. Нине не договорила и махнула рукой. Впрочем, слов и не требовалось, и так все было понятно. Я с матерью снова попытался заговорить Мишка, но мне опять его перебило. Знаю, медвяна мне сама все рассказала. Умница у тебя моя, все правильно решила. Пока он не опасен, а в первом же бою только не сам, не своими руками. Понял меня? Еще раз тебе повторяю и буду повторять, пока не поймешь. Ты начальный человек, твое дело приказывать, а не самому везде лезть. Нинея помолчала, нахмурилась и тихо пробормотала: "Что ж я хотел это? Сбил ты меня с мысли. Интересно, когда это я успел? Ты же мне и слова сказать не даешь. Нет, точно б р е ж у Нинея никогда на память не жаловалась. Да, вспомнила Нинея, я тебе говорила, долго ли еще валяться собираешься? Понравилось, значит, что все вокруг тебя хороводятся, да сюсюкают. Обвинение было просто возмутительно несправедливым." Мишка еще там читал, что так называемые обожженные раны лечатся очень плохо, и зачастую их приходится иссекать. Здесь хирургия была не очень-то популярна, хотя, когда требовалось, лекари и резали, но больше полагались на травы, настои, отвары, да еще на психотерапию. Это на Западе врачи чуть что за ножи хватались. Да и кроме обожженной раны проблем хватало. Левый глаз закрыл водяным пузырем, левое ухо тоже. Волосы на в и с к и и надухом сгорели. За ухо Мишка не опасался, а вот глаз. Не дай бог из-за ожогового шрама не стане подниматься как следует века. Пластической хирургии здесь уж точно нет. Хватит себя жалеть. Продолжала между тем н и н е я Половина твоей болезни – боязнь дел, ребят учить, крепость строить, за торговлей следить. И ни кто тебя не заставлял, сам напросился. И нея помолчала, потом вдруг очень быстро преобразилась из грозной волхвы в добрую бабушку. Голос у нее потеплел, на губах появилась знакомая улыбка. Она укоризненно, но вместе с тем ласково покачала головой. Спрятался в норку, лисенок. Не бойся, Мишаня, справишься, я знаю. Да и поможем тебе, и я и другие. Смотри, сколько народу тебя любит, и светлые боги тебе благоволят. Покому другому на твоем месте давно бы уже тризму справили, а тебе везет. Давай-ка, поправляйся быстрее, а то красава меня совсем извела. Все наговоры лечебные выведывает, никак поверить не может, что на тебя они не действуют. Ага, не действуют. Что ж ты тогда лекарским голосом, как Юлька? Додумать Мишка не успел, начал погружаться в дремоту. Уже сквозь сон до него доносилось. Вот, если б действовали, ты бы у меня уже... Когда Мишка снова открыл глаз, рядом сидела мать. "Мама", проснулся сынок. "Наковот попей". Мать дала Мишке глотнуть чего-то лечебного, горького, остро пахнущего травами. Мишка с м о р щ и л с я мать тут же тревожно спросила: "Болит м и ш а н я "Не сильно, полегчало вроде бы". "Мама, а я не м е ю вас не видел". "Не вас не сынок, она и на самом деле приезжала". "Так она что, на самом деле девчонку?". Мишка так и не вспомнил имени холопки, ну, которая у двери. Маришку-то, а и по делам? По с т р а ж а в ш и м голосом подтвердила мать. Я ее послала спросить, не надо ли чего, а она... Любопытство все дурное. Ничего, это не на совсем. Вот поправишься, отвезешь ее к нимее, та ее и простит, сама обещала. А я думал, мне приснилось. Нет, не приснилось. н е м е я приезжал а деда за с е м ь и бунтовщиков просить. Мать неожиданно улыбнулась. Батюшка Корней от удивления чуть дара речи не лишился. Волхва и поп одного и того же п р о с я т Только отец Михаил просто о милосердии взывал. А н и н е я предложила ж о н б у т о в щ и к о в обратно к родне отправить. Из них же почти половина пришли из Дреговических родов. И как? Согласился дед? Согласился. Сначала-то, как тебя увидел, о зверел на проч, ь м е ь вытащил, да в дом только застрял в дверях. Вы там наломали и нагромоздили, и на двух-то ногах не пролезешь. А потом Лёша, Алексей его удержал, сказал, что ту бабу, которая тебя р а н и л а ребята сами к и с т е н я м и забили. Мать произнесла это совершенно спокойно, не и з м е н и в ш и с ь в л и ц е не д р о г н у в голосом. Стоп, сэр Майкл, не комплексовать. Анна Павловна, женщина 12 века, вдова, невестка и мать воинов. С ее точки зрения, ребята были в своем праве, и кара была справедливой. Здесь врат нам женщины постоянно живут рядом с оружием и смертью, да и другие в Турове, например, тоже не шибко бахали. ы Средневековье есть средневековье. А вот Лёша вместо Алексей явная о г о в о р к а по Фрейду. Впрочем, следовало ожидать, по первой встрече уже предвидеть можно было. Вот такой я в и т и с ь попытался пошутить Мишка. то сестра граблями побьет, то баба лучинкой. Нет, Мишаня, не приняла шутливого тона мать. От м а р ф ы раненым быть не стыдно. Кремень была баба, царствие небесное. Мать перекрестилась. Почитай, у нее на глазах сына и мужа убили, а она ни звука, ни шороха стояла за занавеской и ждала. И дождалась. Чудо тебя спасло. Да, и этому мать у воинов научилась. уважать достойного противника. Чудо тебя спасло и все-таки царствие е й небесное, наверное, себя на ее месте представило. Мам, я с и л ь н о изуродован. р о ж а теперь. Прекрати! резко оборвала Мишку мать. Не девка, воин у шрамы, не в укор. Потом более мягким голосом успокоила. Настюна обнадежила, что ничего особо страшного не будет. Да и р а с т е ш что еще, шрамы растянутся. Главное зрение сохранить, но с этим как будто все не опасно. Не изводи себя, девки шарахаться не будут. Не, а не убедительно врете, л е д и а н н а Что-то там у меня не так. Слишком резко вы меня, мадам, оборвали. Похоже, сами со страхом ждете, когда повязки снимут. Мишка почувствовал усталость, или лекарство начало действовать, и прикрыл глаза. Вот и хорошо, Мишаня, вот и поспи. Значит, Нинея не приснилось, и девка действительно оглохла. А не кажется ли вам, сэр, что со всей этой мистикой пора как-то разобраться? Мало ли, что Нинея постоянно повторяет, что я колдовству, наговорам и прочей мистической х р е н и не поддаюсь. Неизвестно, что у нее еще в загашнике есть на крайний, так сказать, случай. Сегодня или вчера это было, неважно. Сегодня л и н и я еще раз подтвердила открытым текстом, что видит меня командиром высокого ранга. Но не может она вот так просто отдать под мое начало множество людей, не имея рычагов воздействия на меня. Как-то же она надеется м н о й управлять? Как? Еще там я достаточно наслушался про всяких магов, колдунов, экстрасенсов, хиллеров и прочих ч у д о д е е в Большинство, конечно же, жулики. Но был же Вольф Мессинг, есть настоящие безподвохов гипнотизеры. Гипноз, кстати, признан официальной наукой, применяется в медицине. Однако, насколько я понимаю, на уровне обыденного сознания их возможности сильно преувеличены и п р и у к р а ш е н ы Да и сами эти, скажем так, нестандартные личности любят напускать вокруг себя туману для пользы дела, надо полагать. клиент должен быть заранее настроен на результат. Ага, есть отправная точка для анализа. Обыденное сознание. Здесь, так же как и в 20 м веке, имеется собственная виртуальная реальность. Ее объемы и насыщенность информации, пожалуй, не меньше. Но информация это иная. Лешеи, водяные, кикиморы, домовые, банники, овинники, языческие боги христианства. Все со своими обрядами, ритуалами, легендами, сказками невозможно все даже перечислить, не то что осмыслить. И еще одно: все это также жестко связано с реальностью, как и виртуальность, порожденная глобальной сетью, также влияет на поведенческие реакции как отдельных людей, так и целых слоев населения. Более того, виртуальная реальность компьютерного века еще не создала в реале такого количества писанных и неписанных норм. нравственных императивов и матчесная. т Да, здешние же люди не видят, не чувствуют разницы между реалом и виртуальностью. Для них реально все. Даже христианские священники верят в существование всяких там берегинь, русалок и оборотней. Да, считают их порождением тьмы. Да, запрещают прихожанам им поклоняться, но верят. Там в двадцатом веке. Есть люди, которые не могут сопротивляться воздействию рекламы, СМИ, политтехнологов. Профессионалы, владеющие технологиями воздействия на массовое сознание, для них всемогущи, как, как ни е н е я Боже мой, если там, где большинство видит и знает разницу между реальностью и виртуальностью, возможно такое, то что же возможно здесь? з д е ш н и й профессионал способен творить с людьми вообще все, что захочет. Приказал а н и нее, г л о х н и И девка г л о х л а потому что не сомневалась. После такого приказывал хвы, она не будет слышать ни чи во. Была уверена в этом, верила. Физиологически она не глухая, но ее сознание не воспринимает сигналов, пришедших от слуховых нервов. Заблокирован слуховой центр в мозгу. Черт, я ж не физиолог, не знаю почти ничего. Стоп, стоп, сэр Майкл, неужели все так просто? А почему бы и нет? Общеизвестный пример: шаман, колдун или как его еще там называют, подходит к дикарю из примитивного племени и говорит: через три дня ты умрёшь. И человек умирает, хотя ничем не болен, умирает, потому что верит, что иначе и быть не может. Я же тётку Татьяну именно с использованием этого принципа и лечил. Волхватом не было, но был символ — кукла, проткнутая иглой. Этого оказалось достаточно. Так-то, но ну, так. Но с чего же в ы с э р После сеанса в обморок брякнулись. Да, не так-то все просто. Что-то на стенам мне потом толковало про то, что я всю свою энергию на восстановление репродуктивной функции потратил. м а л мужики в этом ничего не с м ы с л я т а я сунулся и чуть сам медным тазом не накрылся. И еще что-то. Помню, что зацепило какое-то спорное высказывание, но сначала отвлекся, а потом забыл. Да, сначала удивился, что в д в е веке может быть атеистка. Нет, не то. Что же еще? Там-там-там. р -там. А и Б сидели на трубе. Чтобы вспомнить, надо забыть, отвлечься, подумать о другом. Руська с задницу порвал. Как я у матери т о забыл спросить про него. Свинья в ы с р Позвольте вам заметить. Есть, вспомнил. Настя н а сказала, что з н а н и е это и есть самая сильная вера. Тут вы доктор, н а в р а л и з н а н и е антитеза веры. Антитеза потому, что само по себе з н а н и е является плодом сомнений и поиска, следствием весьма непростого процесса осмысления фактов и проверки их практикой. А вере, с о м н е н и й и поиск категорически противопоказаны, потому что она данность, самодостаточная и не подлежащая ревизии. Вера — ангел в сияющих одеждах и на всякий случай с огненным мечом в руках, а з н а н и е бурлак, тянущий против течения баржу, нагруженную сомнениями, вопросами, результатами проб и ошибок. И что же, практикующий врач этого не ведает. Вот уж позвольте не поверить. но этот практикующий врач, между прочим, прекрасно знает, что утратит большую часть своих целительных способностей без веры больного в его силы. Вот так как со мной. Я не верю ни в Бога, ни в чёрта, ни в демократию. На меня колдовство и не действует, ни мне сама призналась. Но есть и оборотная сторона медали. Мне не могут помочь целебные наговоры. Хе-хе, сэр. древнейшая дилемма: что лучше — сытое рабство или свобода на подножных кормах? Каждый выбирает по себе. Но у меня-то выбора нет. Заставить себя искренне поверить во все эти перебомбасы я не смог бы, при всем желании. Вот и лежу теперь, размышляя о возможностях современной хирургии. А так бы... Впрочем, сэр, мы отвлеклись от основной темы. Итак, с чего собственно я брякнул с я в обморок после лечения тетки Татьяны? Версию энергетического отсоса, предложенную Настеной, отбрасываем как несостоятельную. Попробуем зайти с другой стороны. От чего собственно люди падают в обморок? Я, конечно, не врач, но меня ведь и не интересуют все причины всего конфузного для молодого мужчины события. Вот именно молодого мужчины, подростка в период полового созревания. Помнится, была пара случаев в школе, где-то в классе восьмом или седьмом, когда пацаны ни с того ни с сего зеленели и обрубались. Школьный врач потом объяснял: мы растем так быстро, что сердце и другие внутренние органы за этим ростом не успевают. Достаточно не выспаться, вовремя не поесть и, пожалуйста. Потом он правда начал гнать п у р г у о вреде курения, алкоголя, опасности ранних половых связей. Счастливый был человек, ни спида, ни наркомании, даже клея момент тогда еще не было. Стоп, опять отвлекся. Итак, не выспаться, н и поесть, быть в возрасте гадкого утёнка. Так ведь именно так все и было? Ночью плохо спал из-за раненой ноги, да еще лег поздно, куклу делал. Лавр поднял ни свет, ни заря. Завтракать я отказался. Как бы н и был в себе уверен, но весь сеанс лечения был на нервах. Ну и естественно отходняк. Да, сэр, р а з в е л а вас доктор н а с т е н а как девственника на призывной медкомиссии. Ну, с л ю б е з н о й будем считать, что рабочая гипотеза сформулирована. з д е ш ние профессионалы, с п о с о б н ы творить чудеса, потому что основная масса населения не п о колебимо верит в их способность эти самые чудеса творить. Вообще-то порядок исследования должен быть другим: накопление статистического материала, выдвижение не противоречащей имеющимся фактам гипотезы, подтверждение выдвинутой гипотезы экспериментом, создание теории. Статистического материала у вас с ы р м а л о в а т о но зато все случаи наблюдали лично. А, не диссертацию защищая в конце концов, так для себя р а з м ы ш л я т Первый факт: поединок Ниней и отца Михаила. а д р е Мигель, человек и без того отнюдь не богатырского здоровья, к поездке в вертеп нечистой силы готовился тщательно, то есть не ел, не спал, сутки на пролет, если не больше, стоял на коленях или лежал крестом в холодной, продуваемой н а с к в о з ь сквозняками церкви. После такой подготовки его, конечно, только что ветром не шатало. И был преподобный Майкл уверен, что столкнется с чудовищным п о с и л к о л д о в с к и м воздействием. верил не поколебимо верил в мистическую силу Нинеи. Результат был вполне предсказуем. Стоило в о л х в е только изобразить грозный вид, а это-то она умеет. Как монах тут же это кошмарное воздействие и ощутил. Сам себя сжигал собственной верой, верой не в Бога христианского, а в могущество Нинеи. Продержался на голом фанатизме несколько секунд и поплыл. Факт второй. эпилептический припадок волхва в о л х в а и с к у него г о р о д и щ а Силу н и н е и он верил, верил. Могла, кстати, она эту веру и какими-нибудь фокусами укрепить. Он же у нее несколько дней жил. А в собственных силах он, надо понимать, был неуверен. Не даром же у него была репутация слабого волхва. И когда Нинея в него глазищами видмовскими вперилась, да еще и прикрикнула властно, тут-то он и тормознулся. Надо отдать мужикой. должное преодолел не ненее на в о з д е й с т в и е а собственный ступор, порожденный верой в н е н е й не силы. Преодолел, хотя и с трудом, и ждал за это наказания. Раз ждал, то оно и последовало. Ненее, наверное, и сама не знала, что именно с в о л х о в о м случится. Он сам выбрал, вернее, его организм. Мог быть эпилептический припадок, мог паралич разбить, а мог и просто в штаны наложить. Но, видимо, имелись предпосылки именно к эпилепсии. После этого у н Нинеей был подчинен уже безоговорочно. Если бы красава его в прорубь не спустила, то и близко бы к владением волхвы не подошел, а подошел бы, нет сомнений, его тут же и скрутило бы. А Нинея об этом даже знать бы не знала. Я, правда, тоже что-то такое непонятное ощутил, но ведь и я ждал ее удара, причем искренне, на полном серьезе. Вот и почувствовал нечто, хрен знает что. Факт третий. Оглохшая д е в к а м а р и ш к а Ну, это мы уже обсуждали. Факт четвертый. Знаменитая Нинейна, рассказывай. Хм, а вот тут без гипноза, пожалуй, не обошлось. Именно под гипнозом люди вспоминают то, что давно и прочно забыли. р о с ь к а например, вспомнил детство и даже несколько слов из родного языка. м и т ь к а излил душу, хотя вспоминать о гибели семьи ему вовсе не хотелось. Ну и т е р а п е в т и ч е с к и й эффект на лицо. Из депрессии н и м е я Дмитрия вытащила. А теперь вы, сэр. Да, сэр Майкл. Имеете мужество признаться. Вы, н а н е м е й н а рассказывай. Тоже велись. Однако были отличия. Во-первых, в транс, как митка и руська, я не впадал. Все помню. Во-вторых, мимо рискованных тем удавалось проскакивать. Видимо, какой-то само контроль у меня все же сохранялся. То есть гипноз на меня действовал. Но пиететом к магическим способностям волхвы он не подкреплялся, очевидно, в силу стойкого скепсиса, присущего человеку, родившемуся при сталинском тоталитаризме, росшему при хрущевском волюнтаризме, мужавшему в Брежневском з а с т о е и пережившему в з р е л ы е годы Горбачевскую перестройку и Ельцинские кунштюки с приватизацией и развалом Советского Союза. Факт пятый. Противоестественное спокойствие н е н е й н ы х детишек. Тут, пожалуй, все просто. В цирке медведи на велосипедах ездить учат, и никто не удивляется. А уж выдрессировать малышню при не и м е е н ы х т о талантах и полном отсутствии родительского комитета, общества защиты детей и прочих гуманитарных организаций – вещь вполне реальная. И еще попутный вопрос: с чего бы это волх, ныне покойный, стопором на меня кинулся? То иголку колдовскую подарил, а то стопором. Как-то не вяжется, не стыкуется. Если подарил иглу в благодарность за освобождение, то зачем убивать? А если хотел устранить постороннего, проникшего в колдовские тайны, то зачем иглу д а р и т ь Сначала поблагодарил, а потом передумал. Стоп. А если он сам во все эти штучки искренне верил? А ведь верил, иначе не м е я с ним не справилась бы. Так, господа к о л д у н е и и маги, а ведь вы вовсе не о д и н а к о в ы Одни из вас верят в то, что исполняют на публике, а другие, <смех> есть же и такие, которые все понимают, но ц и н и ч н о пользуются темными суевериями как населения, так и своих н а и м н ы х коллег. И, разумеется, все понимающие ц и н и к и гораздо сильнее тех, кто истинного положения дел не разумеет. Скорее всего, Волк мне непростую иглу сучил. а какую-нибудь заговоренную, которая, по его мнению, должна была меня, а то и всех, кто участвовал в лечении, угробить. А когда не получилось, решил применить простое, но сверхнадежное средство – топор. В таком случае лекарь Конастёна, несомненно, относится к категории циников или, назовем помягче, реалистов. Тот, о о н м мне поведала, что попысывал ф а м и на сдулят, а не нея. Баба прошла огни, воды, медные трубы и черт ещё знает что. С такой биографией ц в е т у ю н о и в н о с т ь сохранить невозможно. Разумеется, она р е а л и с т к а да еще со способностями г и п н о з у и прочим нестандартным вещам. Вот они с н а с т ё н о й друг друга, мягко говоря, не жалуют. Двум р е а л и с т а м рядом уж очень не уютно. Интересно, а Юлька? Пудрит ей мамаша мозги или правду рассказывает? Пожалуй, правду. Дважды при мне и в присутствии Юльки. Настюна объясняла, что наговор сам по себе не лечит, а все дело в вере. Значит, Юлька реалистка, да еще и не без нестандартных способностей. Конечно же, не ней захотелось ее своей ученицы завербовать. Вот, пожалуй, и все. Никакой мистики, все объясняется на основе вполне материалистических категорий. И это было бы прекрасно, если бы не большое такое не очень, очень серьезное. Как, каким образом лечила меня Юлька, а потом мы вдвоем с Юлькой лечили Демьяна. И ведь не отмахнешься, сам участвовал. Нет, с этим мне, пожалуй, вот так сразу не разобраться. Мало фактов и знаний. Но будем иметь в виду на будущее, ибо сказано: ищи и обрящешь, толцы и отверзится. Кстати, о христианских п а с т ы р я х Они так то, кто? идеалисты или реалисты? притащили на Русь свою собственную виртуальность, выращенную на иной почве, а потому очень скверносовместимую с уже имеющейся на месте. Столь же эффективно, как волхвы пользоваться отсутствием границы между виртуальностью и реальностью, они, похоже, не умеют. Причин надо понимать две: первая то, что их виртуальность пока толком не адаптирована к местным условиям; вторая, вторая, пожалуй, покруче будет. Еще там в Византии. Они перестали быть плотью от плоти и кровью от крови собственного народа. Намертво вмонтированные в политическую и административную структуру управления империей, они стали чиновниками от идеологии. Так что по части чудес и прочей практической мистики п о п ы здорово проигрывают лохам. Чиновническое же б р а т ь е конкуренции в вопросах управления не терпит, причем в любых аспектах абсолютно. Следовательно, волхвы, слуги Сатаны. Дёшевое, сердито, кончай их, хлопцы. Да, отец Михаил, несомненно, идеалист. Такому в верхней, даже в средней части иерархии не прижиться, несмотря на искреннюю веру, блестящее образование и готовность положить жизнь на благо православной церкви. Представляю себе, как ответил Фиофан на вопросы Лариона. Почему столь блестящий т т е с т о в а н н ы й священник п р е б ы в а е т в отдаленном приходе? Что-нибудь вроде ни к чему более не пригоден, ибо верует и с к р е н н е и пламенно. И Ларион, разумеется, с этим диагнозом согласился. у ж он то реалист, пробы негде ставить. Потом еще не скоро православные п а с т ы р и свои русские, христианскую виртуальность местным условиям адаптируют, конкурентов ликвидируют как класс и воссияет Русь православная, а Москва станет. Третьим Римом, но по историческим меркам ненадолго. Пётр I всё с таким трудом сделанное порушит. Переделка колоколов на пушки мелочь, царь-реформатор вырвет из православной церкви душу. Упразднит патриаршество, вынудит священников нарушать один из фундаментальных принципов – тайну исповеди, подчинит ь церковь ч и н о в н и ч ь е й структуре, священному синоду во главе собер прокурором, который даже и священником то не был. Потому то народ и привыкнет почитать Бога, но не доверять п о п а м а большевики будут громить церковь не только как опиум для народа, это просто лозунг, но как мощную и неотъемлемую составляющую императорской власти. А настоящая русская православная церковь, презрев гонения и гонителей, будет жить, возвысит свой голос призывая к защите отечества в великую отечественную войну, отметит тысячелетие крещения Руси. Простит и канонизирует Дмитрия Донского, но все это будет потом, не скоро. Все это, конечно, прекрасно, сэр Майкл, но какие практические выводы могут вас последовать из столь высокоумных рассуждений? А выводы просты: во-первых, колдовство мне не страшно, не могут волхвы ничего со мной сделать, потому что я в их мистические силы не верю, а под гипнозом много сделать не заставишь, возможностей. Гипнотизеров обычно сильно преувеличивают. К тому же Нине я требуюсь со светлой головой. Во-вторых, спектакль надо понимать продолжается. Нине Маришку лишила слуха не столько для нее, сколько для меня. Все еще надеется внушить мне должное почтение, даже трепет, чтобы получить свои руки р ы ч а г управления мной. Я дико извиняюсь, мадам Петуховская, но фик вам. Предупрежден, значит вооружен. И в третьих, обо мне потихоньку начинает складываться мнение, что я не боюсь ни Бога, ни ч ё р т а ни г и б д д с налоговой инспекции. Вспомнить хотя бы тот случай со сдиранием кожи с демонов и их последующее избиение в невидимом состоянии. Пожалуй, мнение о наличии у меня никаких мистических способностей следует укреплять. Может, когда-нибудь п р и г о д и т с я Только палку бы не перегнуть, это ведь церковь слаба-слаба, а скоморохов на костер определила и не почесалась. Нам это надо. Да, и еще одно, касающееся уже не столько меня лично. Скоординированного восстания язычников под руководством Волхов можно, судя по всему, не опасаться. Исходя из выше приведенных рассуждений, Волх имеет власть над людьми только там, где его знают и в силу его верят. з а я в и с ь например, Пирунов Волх поклонникам в е л е с а получит отлуп по полной программе. Объединиться для совместного выступления в таких условиях нереально, а уж стать консолидирующей силой создания державы и подавно. Державу на землях восточных славян способны создать только христиане.